Глава 54. По инспирит. 5 лет спустя. Она отложила телефон и посмотрела на сидящего в кресле Роберта. Тот молча поглаживал бороду. Его пальцы проникали в светлые шелковистые завитки, только-только начинавшие отрастать. "Ну что, приедешь?" спросил он. Брови вопросительно изогнулись. Взгляд выражал любопытство. Упрямая, как мул. И все же не думаю, что она откажется ухаживать за Сьюзен. Просто хочет, чтобы ее хорошенько попросили. Ты же знаешь нашу Карлоту. Джим улыбнулся и уселся рядом с Робертом. На столе стоял бокал с напитком, который Аллан и Мэри Энн привезли из Италии. С каждым разом он казался Джиму все более вкусным и изысканным. Аллан... Называл напиток «Граппа». Он поздновато предупредил Джима, насколько он крепок. Тот уже сделал глоток. Обжигающая жидкость стекала по горлу, и ощущения были не из приятных. В тот вечер все над ним смеялись, но потом он пристрастился к необычному вкусу напитка и с нетерпением ждал, чтобы два этих типа снова отправились в Европу и привезли еще пару бутылок. Элизабет вернулась в Портлендский университет, пробормотал он, поворачивая бакал в руках. Маленькому Джими уже 5 лет, а девочке всего несколько месяцев. Отличный момент, чтобы возобновить учёбу и выкроить немного времени для себя. Не понимаю, зачем нужны какие-то отговорки, отозвался Роберт, учитывая, что Мэри живёт рядом у Алана, мы в нескольких метрах от вас, а Дени уже 17, и он тоже может помочь. Джим отрицательно покачал головой. «Не хочу требовать от мэри, чтобы она отказывалась от своих путешествий ради внуков», — сказал он. «Это несправедливо, даже если она с радостью согласится. В конце концов, можно было бы нанять няню. Сам понимаешь, это всего лишь еще один предлог, чтобы Карлота вернулась, хотя я не особо уверен, что ей понравится идея вновь оказаться в доме, который ее сестра продала мне и где все началось». Роберт улыбнулся. Джим размышлял о том, сколько раз он поджидал возле кроватки Джимми, когда тот был еще младенцем, надеясь увидеть Люсьена. О том, как тщательно он осматривал каждый угол дома, стараясь обнаружить какой-нибудь знак, указывающий на то, что тот не исчез, и о тени на лице Элизабет, которая частенько грустила из-за отсутствия этого существа, такого непостижимого и в то же время такого близкого и преданного на протяжении всего её детства. В первые годы отцовства Джим вполне допускал, что в любой момент может встретить Люсиену в доме. До сих пор Мэри Энн, которая давно уже перебралась к Алану, входила сюда с некоторой опаской. Иногда он замечал её в саду, неподвижную, будто статуя. Она задумчиво смотрела на окна первого этажа, В эти минуты Джиму казалось, что и Ана скучает по призраку, впрочем, вероятно, всё было наоборот. Она боялась снова его увидеть и не хотела, чтобы их встреча когда-нибудь состоялась. Множество раз, лёжа в кровати, они с женой вспоминали Люсиана, пытаясь разгадать причину его окончательного исчезновения. Элизабет считала, что Люсиану только и нужно было рождение ребёнка. Желание его исполнилось, и с тех пор он покоится в мире, однако Джим так не думал. Ситуация оказалась ему вовсе не такой простой. Он по-прежнему сохранял в тайне свою беседу с предадом. Ему, как и раньше, казалось, что чего-то не хватает. Однако со временем он смирился с тем, что никогда про это не узнает, и всё окончилось так же, как началось, внезапно. Как твоя книга? Роберт вернул Джима в реальность. Он поставил стакан на стол и вспомнил, что надо бы позвонить Ларе, пока тот не обиделся и не устроил скандал. Всё ещё в десятке самых продаваемых, по крайней мере, так утверждают Times и Лари. Помню, как мы с ним познакомились, усмехнулся Роберт. Но и физиономия была у твоего агента, когда он увидел Элизабет, словами не передать. Я боялся, что его хватил удар. «Бедняга, я в самом деле не на шутку за него испугался», — Джим улыбнулся. «Сколько бы лет ни прошло, Ларри не меняется». Но что правда, то правда. Вид от раковицы с пятимесячным пузом повлиял на его артериальное давление не лучшим образом. Да, задал он нам нервотрепку. То еще было зрелище, когда Карлотта похлопывала его по плечу, чтобы привести в чувство. Думаю, он так ничего и не понял, хотя, честно сказать, до тех пор, пока мои книги продаются, ему что от раковицы, что слонихы, абсолютно без разницы. Будет толкать товар в крупные сети, убеждая весь мир, как прекрасна любовь и как безупречен я сам. Оба расхохотались. А что он сказал перед отъездом? Джим посерьёзнел, придал лицу торжественное выражение и поднял указательный палец. Джим, тебе надо бы сменить не город, а век. Роберт расхохотался и устроился в кресле поудобнее. Да, парень будь здоров, тот ещё тип. Но в глубине души Point Spirit очаровал Лари. В то время на площади ещё не установили монумент в память о жертвах, погибших в пожаре в ту осень. Шериф Ларк попросил скульптора добавить к их списку имена двоих парней, разбившихся в аварии. Мисс Уинс и старика-лесоруба Пола Джонса, умершего во сне от инфаркта. Но как же мало знали в городе на самом деле, сколько подробностей тех роковых месяцев так и остались под спудом. В противном случае Джим не смог бы спокойно жить в городе, Старошка Кэтрин, несмотря на всё своё природное упорство, не смогла бы ему помочь. Это не заурядная женщина, наделённая удивительной силой и железными принципами, с редкой для своего преклонного возраста неутомимостью, месяцы напролёт каждый вторник объясняла Джиму за чашкой чая, как контролировать некоторые аспекты его новой жизни. Всякий раз она встречала его ироничной фразой, понятной только им двоим. «Итак, мистер телевизор, пришло время отрегулировать каналы. Давайте настраивайте вашу параболическую антенну. Сегодня у нас непростой денек». В какой-то степени его новая жизнь была вполне сносной и даже по-своему увлекательной. Тем не менее Джиму приходилось не сладко. Погружение под гипнозом в собственное детство, память о котором таилась – В самой глубине сердца изнуряло до бесчувствия воспоминание о Новом Орлеане, общенье, куда родители водили его до тех пор, пока страх не вынудил их прекратить всякие контакты с её членами, утрочество, наполненное голосами и видениями, которые не укладывались в обычные человеческие представления, всё это на долгие месяцы оставило в его памяти особенный терпкий привкус. Было очень непросто избавиться от преследовавшего его чувства вины. Один из талантов Люсиена, музыкальная одарённость, рассуждала Кэтрин. Музыка занимала в его жизни очень важное место. У вас свои таланты. Прежде всего это творчество, и меня не удивит, если ваши дети, особенно маленький Джимми, тоже со временем проявят себя. Такова одна из особенностей существ подобных вам. Вы должны чутко реагировать на эти сигналы. И если вокруг мальчика начнут происходить необъяснимые вещи, надо будет поговорить с ним и объяснить, как их контролировать, как сейчас я объясняю вам. Постепенно Анис и Элизабет действительно стали замечать за мальчиком необычные способности. В первую очередь это был талант к живописи и рисованию. С раннего возраста маленький Джимми С поразительной точностью изображал своими фломастерами всё, что видел вокруг. Он умел сочетать цвета, как настоящий взрослый художник, рисунки получались на удивление реалистичными. Ему ещё не исполнилось и 4 лет, а на конкурсах среди дошкольников он уже получал премии и награды. Учителя не могли нарадоваться на такого чудесного ученика. Его можно было сравнить с любым из знаменитых художников, которые в его возрасте точно так же проявляли свою одаренность. Но помимо успехов в рисовании, с мальчиком не происходило ничего сверхъестественного, ничего такого, что пришлось бы скрывать от других. Джимми рос жизнерадостным, с удовольствием ходил в детский сад, прилежно выполнял учебные задания и играл с детьми словом «возволь». Его жизнь мало отличалась от жизни любого ребёнка того же возраста. И всё же, они не забывали тот вечер, когда Роберт и Амелия пришли к ним поужинать вместе с Денни. Джимми было 4 1/2. От матери он унаследовал чудесные волосы и зелёные миндалевидные глаза, однако походка и манеры были в точности как у Джима. В тот вечер, когда гости ушли, Елизабет уложила мальчика в кровать и принесла ему стакан воды, чтобы оставить на столике возле кровати на тот случай, если ближе к утру он проснётся и захочет пить. За ужином Амелия нервничала, и Роберт не мог понять, в чём дело. И вдруг Джимми посмотрел на него своими глазищами и сказал: "Всё в порядке. Просто тётушка ждёт ребёнка". Лицо Джима приняло ошарашенное выражение. Минут через 15 он рассказал об этом происшествии своей жене. Элизабет посмеялась и попросила мужа успокоиться, но успокоиться у Джима всё никак не получалось. Даже когда он улёкся в кровать, всё говорил, говорил, пока сон не сморил его. На другое утро он повёл Джима на прогулку и объяснил, как важно никому не говорить о том, что он видит, что у него самого тоже есть этот дар. И оба они должны вести себя осторожно, потому что другие люди их просто не поймут. Как? Даже тёти, а бабушка, а Ален, никто, радость моя. Представь себе, что ты супергерой, как в комиксах. На круглом личике Джимми изобразилась притворно горделивая гримаса, затем он улыбнулся. Супергерои хранят свою силу в тайне, чтобы делать добро. Вот именно и ты один из них даже друзья супергероев не знают их тайну ты понимаешь меня радость моя да папа когда родилась сюзен джимми было почти 5 мальчик обожал наблюдать за сестрёнкой и часами сидел возле её кроватки нянчился с ней и ссюсюкал и вновь джим и элизабет ждали не встретят ли они люсьена но тот так и не появился только тогда им наконец стало ясно Люсиен исчез на всегда. Идёт твоя жена, сказал Роберт. Он поднялся с кресла и всё ещё с бокалом в руках подошёл к окну. Послышался звук автомобильного двигателя, шаги по мощёной дорожке, затем открылась дверь. Виту Элизабет был растерянной и обеспокоенной. Джим и Роберт вопросительно уставились на неё. Что-то явно случилось. Всё в порядке, любовь моя и сама не своя. Когда я возвращалась из Портленда, позвонили из колледжа. Мы должны срочно ехать в клинику. Директор сказал, что у Джима приступ эпилепсии. Джим скочил с кресла и поспешно надел куртку. Я посижу с девочкой, пообещал Роберт. Предупрежу Амелию, чтобы она тоже пришла. Как только что-нибудь узнаете, немедленно звоните мне. Джим молча кивнул, вышел из дома и в сопровождении Элизабет сел в машину. Мэри Эн и Ален сейчас в Детройте у Карлоты. Думаю, им ничего пока не надо говорить. Ты прав, Джим, лучше их не беспокоить. Едем в клинику. Мне почему-то кажется, что ничего ужасного не случилось. Они возвращаются завтра. Откуда он взялся приступ эпилепсии? В нашей семье ничего похожего не было. Скорее всего, тут что-то другое. Элизабет с нежностью посмотрела на Джима и положила руку ему на плечо. Ей было уже двадцать два, но лицо ее по-прежнему было невинным. Тело сохраняло очарование юности, а взмахи ресниц, как и прежде, сводили Джима с ума. В эти минуты она выглядела почти спокойной. Еще бы. Юная девушка с сильным характером, а он... Он знал, что случилось что-то серьёзное